Ну, звезды с небом мы тоже кидать умеем. А вот все остальное это действительно неожиданный поворот. На четвертой странице темы появилось сообщение модератора о том, что справочный раздел, посвященный перерождением игроков, разблокирован. Добро пожаловать, типа. Я пошерстил форум и действительно нашел новую информацию. Статья оказалась здоровенной, но общий смысл улавливался легко. Как и сказал Эдем, На начальном этапе игры системой проводился глобальный анализ навыков, умений, а также поведения игрока, после чего выдавался новый класс, со своими его плюсами и минусами. Качался до сотого уровня в канализации на крысах, класс воинственный осенизатор ждет. Уничтожал заклинаниями могучих врагов? Вот тебе и боевой маг. Блин, надо спешить. У меня появился новый стимул как можно скорее добраться до заветной сотни и таинственного легиона. Чувствую, связанная с ним особенность может принести очень много бонусов в дальнейшем. Проблема заключалась только в одном. Вакантных мест в легионе оставалось всего 999, а я понятия не имел, каким образом обогнать громадную толпу игроков, которые, если верить официальному рейтингу, уже вольготно расположились на 80-90 уровнях. Они ведь сейчас тоже бросятся истреблять вокруг себя все живое в погоне за неизвестной, но заманчивой плюшкой. Я бросил взгляд на часы. Пора снова качаться и быстро-быстро топать в сторону обитаемых земель. Кстати, сколько там до них? Далеко, блин. Карта мира за последнее время изменилась не слишком сильно. Основная масса игроков стремилась к центру разведанного пространства в гущу постоянных сражений. Идейных же путешественников было мало и изобредали они недалеко. На этом фоне едва заметная ниточка, тянувшаяся от авильона на запад и отмечавшая пройденный мной путь, смахивала на полноценную исследовательскую экспедицию. Не удержавшись от соблазна, напоследок я забрался в раздел своего бывшего города. Там по-прежнему были только страдания и боль. Много боли и много страданий. Скажем, что можно было противопоставить той самой снежной леди, время от времени гулявшей по периметру города? Подойти к ней ближе, чем на полсотни шагов, оказалось невозможным из-за ледяной ауры. Стрелы разлетались ледяными брызгами еще на подлете. Магия посовала Послать вредную старушенцию лесом и не обращать на нее внимания тоже не получалось. После каждого ее визита укрепления стремительно ветшали, а местами даже... осыпались, открывая дорогу более мелким монстрам. Вовремя я оттуда убежал. Забытые земли встретили меня ласковой прохладой и сюрреалистичным видом парящего вдалеке призрачного замка, не больше и не меньше. Среди кучевых облаков, купавшихся в последних лучах закатного солнца, явственно просматривались тонкие полупрозрачные шпили и башенки, возвышавшиеся над изящной стеной, Тоже полупрозрачный. Замок внезапно засверкал россыпью бриллиантов, а потом растаял. Поздравляем! Вы увидели одно из 25 чудес этого мира. Посетите оставшиеся 24 чуда, чтобы получить скрытый бонус. Посетите все чудеса мира первым, чтобы получить скрытый уникальный бонус. Восприятие плюс 5. Вы первым в мире увидели призрачный замок. Особенность – первооткрыватель плюс один. Тоже мне чудо. Недовольно пробурчал я себе под нос. Рассмотреть не успел, сфотографировать не успел, ничего не успел. Можно сказать, получил плюшку на ровном месте, да и все. Неинтересно. Как бы то ни было, но я все равно вызвал карту и сделал на ней пометку. Вдруг кто-то еще захочет узнать, где этот замок находится. А то и купить ценную информацию. Следующие несколько часов мне пришлось бежать по лесу, упоминая добрым словом ночное зрение вместе с акробатикой. Ноги двигались легко и непринужденно, окружающие заросли просматривались достаточно хорошо. Лепота. Местность тем временем продолжала повышаться, лес начал редеть, а выглядывавшая из-за облаков луна все чаще подсвечивала темные силуэты гор, расположившихся прямо по курсу. Ближе к полуночи летавший по окрестностям мышь внезапно появился рядом со мной, призывно запищал и начал показывать, что нам требуется срочно поменять маршрут. Тревоги в его писке слышно не было, так что я мгновенно начал мечтать о залежах несметных и совершенно бесхозных сокровищ, валяющихся посреди мирного леса. «Хорош орать, веди!» Минут через десять сокровища в моем воображении достигли циклопических размеров, а самому мне едва удавалось сдерживать накопившееся нетерпение. И тут... Лес внезапно кончился. Я, проскочив заросли каких-то здоровенных папоротников, неожиданно оказался на краю отвесного обрыва. Хорошо еще затормозить успел. Мышь тут же плюхнулся ко мне на плечо и гордо пискнул. «Да, умничка». Я автоматически почесал толстенькое шерстяное пузико. В сотне метров подо мной располагалась уютная долина, довольно большая, окруженная неровными скалами без каких-либо видимых проходов между ними. Впрочем, с другой стороны исполинской каменной чаши виднелось заметное понижение, а справа от меня слышался негромкий гул воды, скорее всего водопад. Так что входы и выходы здесь точно должны были быть. А выглянувшая из-за туч луна обрисовала петлявшую через всю долину, серебристую полосу. Речка время от времени исчезала за деревьями, а потом скрывалась за ними окончательно. Над водой начал собираться легкий туман. Красиво. Я сел, свесил ноги с обрыва и принялся изучать раскинувшуюся под ногами местность. Лунный свет вкупе с моим ночным зрением и наблюдательностью позволял рассмотреть как минимум половину локации. Спустя пару минут мне удалось заметить, небольшую семью оленей, вышедших из рощи на берегу реки и отправившихся на водопой. Еще через какое-то время на самом краю видимости была обнаружена упитанная четвероногая живность, чем-то напоминающая медведя. Прямо Йеллоустонский парк. Мышь. Зверек вопросительно пискнул и уставился на меня черными бусинками глаз. Перед тобой стоит глобальная задача. Нужно облететь вокруг этой долины. «Долина, понимаешь?» Последовал утвердительный писк. «Так вот, летишь вокруг и все фиксируешь, чтобы у меня была карта. Понял? Выполняй». Мы умчался в ночь, а я начал разглядывать привлекшее мое внимание нагромождение камней, находящихся с другой стороны речки. Складывалось впечатление, что их кто-то специально насыпал именно там. «Значит, в том месте вполне может оказаться какая-нибудь шахта». «С сокровищами. Ага». Неожиданно выскочило сообщение. «Вы первым открыли долину неясной смерти. Особенность – первооткрыватель плюс один». «Питомец постарался. Молодец». Я мельком глянул на вызванную карту, Рядом с зеленой точкой, обозначавшей мое местоположение, теперь действительно была схематично нарисована локация долина неясной смерти. Детали с каждой секундой прорисовывались все лучше и лучше. Мышь не зря ел свой хлеб. Интересное такое название, Цэ. Пугающее даже. Я невольно оглянулся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Вокруг все было совершенно мирно и спокойно. Тем не менее, рисковать мне больше не хотелось. Осторожно отойдя на пару сотен метров от обрыва, я сделал себе новую точку возрождения, а потом отправился навстречу питомцу. Ночной лес неожиданно показался мне пугающим и неприятным. Теперь, когда рядом больше не было внимательного мыша, монстры начали мерещиться мне за каждым кустом. Пару раз я вообще едва сдержался от того, чтобы залезть на ближайшее дерево, в избежание, так сказать. Ваш питомец убит. Глава тринадцатая. Мне пришлось прекратить движение и притаиться у ближайшего ствола. Судя по карте, мышь исследовала уже почти две трети периметра, а смерть настигла его совсем неподалеку. Ночь окончательно перестала казаться дружелюбной. Деревья начали казаться притаившимися великанами, ждущими удобного момента для атаки. Шелест папоротника приобрел зловещие нотки, на периферии взгляда начали мерещиться неясные тени. «Твою же мать!» — злым шепотом произнес я. Съел его какой-нибудь орел, да и все. Или филин. Нечего бояться. Это всего лишь игра. Отойти от внезапной и глупой паники удалось только через минуту. После чего мной было принято волевое решение — немедленно спуститься в долину и разобраться во всем, что там случилось. Оказалось, легче сказать, чем сделать. Хотя стена обрыва была не совсем отвесной, но спускаться по ней решился бы только самоубийца или альпинист с полным набором снаряжения. Пришлось как следует прогуляться по окрестностям. Более-менее подходящее место обнаружилось далеко не сразу. Сам спуск тоже прошел не совсем гладко. Последние метров десять я пролетел, отчаянно пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, но в результате все равно позорно шмякнулся о камни, выбив себе больше половины здоровья. Да еще и сверху пролетел мелкий камешек, обидно тюкнувший меня по макушке. У, блин! Несмотря на болезненные ощущения, цель все же была достигнута. Под ногами шуршала травка, вокруг колыхались полупрозрачные потеки тумана. Неподалеку мирно рокотал водопад. С неба мирно светила почти полная луна. Этакая пастораль. Сюда бы еще кладбище с неупокоенными скелетами для антуража. Недобро проворчал я, кидая по сторонам опасливые взгляды. К счастью, ничего подобного вокруг не наблюдалось, так что, проведя некоторое время в неподвижности, я немного расслабился и двинулся в сторону водопада. Вода — это жизнь, все самое интересное должно происходить около нее. Идти приходилось осторожно. Пятая точка каждую секунду ожидала какого-нибудь подвоха, заставляла меня то и дело прятаться в спасительной невидимости, озираться по сторонам. Но ничего не происходило. Наверное, мне было бы гораздо спокойнее «Останься в живых мыши и называйся локацией как-нибудь по-другому». Но не судьба. К водопадику я подошел даже более взвинченным, нежели был сразу после приземления. Найденная мной достопримечательность действительно не тянула название полноценного водопада. Тощий поток воды выплескивался из расщелины в скале на высоте метров сорока от земли, а потом с шумом падал в небольшое озерцо, откуда брала начало замеченная мной речка. Так кстати, при ближайшем рассмотрении тоже оказалось какой-то миниатюрный, больше напоминавший собой упитанный ручей. Смешной водопадик, смешная речушка... Еще раз внимательно осмотревшись и снова не заметив вокруг ничего подозрительного, я подошел к водоему, аккуратно умылся и напился. Конечно, игра позволяла вообще ничего не есть и не пить, но тело, даже виртуальное, все равно чувствовало в этом потребность, живо реагируя на такие вот подарки судьбы. Психология, однако. Вода оказалась неожиданно теплой, и я, отбросив свои страхи, плюхнулся в озеро. Вот оно, счастье, после недельного сидений на дереве, а также последующего марш-броска. Время шло, никто не пытался меня съесть, я окончательно расслабился, с удовольствием плавая от берега к берегу. Один раз даже забрался под струи водопада, но, получив по буйной головушке несколькими тоннами воды, благоразумно свалил обратно. Не зная уж, сколько точно времени я провел бесцельно рассекая воды озера, пловец успел прокачаться на пару единиц, значит, прошло не меньше получаса. Наверное. Вылезать на берег не хотелось, так что мне пришла в голову мысль изучить водоем изнутри, ныряя и пытаясь найти что-то интересное на дне. Игровая жадность, стереотипная принявшая вид упитанного хомяка, сразу же намекнула, что именно там должны лежать несметные сокровища и древние артефакты. К сожалению, это явно была какая-то неправильная локация. Я не нашел даже банальных золотых самородков, что уж говорить о более существенных трофеях. С водными процедурами пришлось заканчивать. Дальнейший мой путь лежал вдоль каменистого берега, раскрашенного в теплые тона подступившим рассветом. Отойдя на пару сотен шагов от водопада, я не удержался и даже сделал объемный скриншот местности. Настолько красиво выглядела долина, окутанная нежно-розовым туманом. Еще через несколько минут передо мной оказалась та самая каменная насыпь, которая привлекла мое внимание еще в то время, когда я рассматривал местность с обрыва. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что первое впечатление меня не подвело. За нагромождением камней виднелись остатки странных механизмов, а прямо в земле чернила здоровенная дыра. Я подошел поближе, лег на живот и заглянул вниз. Отверстие оказалось чем-то вроде грубо выдолбленного в каменистой почве колодца, в стенках которого виднелись ржавые металлические ступени. Лезть или не лезть, вот в чем вопрос. С одной стороны, внутри наверняка найдется что-то интересное. Не зря же кто-то это все копал. С другой, скоро окончательно рассветет, я лишусь ночных бонусов, Если внизу притаилось что-то недоброе, то участь моего персонажа будет предрешена. После недолгих колебаний мне в кои-то годы удалось пересилить жадность и отправиться дальше. Вернуться всегда успею, тем более, что конкурентов поблизости и не наблюдается. Снова выйдя на берег реки, я остановился, рассматривая водную гладь. Тощий ручей к этому времени заметно расширился и здесь, в отличие от озера, даже присутствовала жизнь. Рядом плескалась рыба, вдалеке плавало несколько уток, а на противоположном берегу застыл таращись на меня упитанный заяц. Наблюдательность при взгляде на него послушно выдала «Горный заяц, уровень 12». Серьезный зверь, такой пару новичков положит и не запыхается. Я подошел к самому срезу воды и принялся мериться с ушастым монстром взглядами. Недостаток игрового общения, что поделать». Заяц некоторое время смотрел на меня спокойно, но потом его глаза переполнила ярость, он проверещал какой-то боевой клич и прыгнул в реку, сходу преодолев больше половины разделявшего нас расстояние «Фига себе. Я начал озираться по сторонам в поисках оружия, а затем вытащил из инвентаря верную дубинку. «Ты бешеный, что ли?» На противоположном берегу показался еще один заяц. Матерый горный заяц, уровень шестнадцать. Да ну нафиг. Мое оружие прочертило изысканную дугу и с хрустом опустилось на голову подплывшего косого. Хватило одного удара, уж больно значительной была разница в уровнях. На противоположном берегу матерый собрат поверженного зверя прострекотал что-то воинственное, окутался голубой дымкой и бросился в воду, также пытаясь добраться до обидчика. «Вот ты придурок, братец!» Я не удержался и откровенно заржал, глядя на то, как вмороженного в кусок льда зайца медленно уносит течение. Холодная аура – это, конечно, супер, но не во время же заплывов. Тушка убитого моба порадовала меня жалким куском мяса и никуда не годной шкуркой. Шкурка-то ладно, а вот мясо... Может быть, наконец, нашлось местечко, где с монстров хоть что-то падает? Спохватившись, я догнал уплывавшего от меня замороженного зайца и попробовал подтащить его к себе палкой. Чуть не сорвался в воду, но все же добился своего. Зверек, окруженный льдом, в момент погружения в воду теперь напоминал прикольную ледяную статую. Интересно, сдох ты там уже или нет? Выждав для верности несколько минут, я освободил тушку погибшего придурка, получив при этом еще кусок мяса и еще шкурку. Без всякой возни с освежеванием, что характерно. Живем. Закончив с трофеями, я выпрямился, потянулся и замер, рефлекторно спрятавшись в стелсе. Лучше уж поздно, чем никогда. Ниже по течению виднелась крохотная деревушка на пять-шесть домиков. Расслабился ядрено вошь. Впрочем, десятиминутное наблюдение не выявило впереди никакого движения, и мне хватило смелости подойти немного ближе. На душе было тревожно. С моим отрицательным счетчиком сейчас любая непись – враг, а кто знает, какие они эти неписи в здешних краях. Прибьют, а потом доказывают, что ты пять сотен душ совершенно случайно загубил и вообще невинен, а кей белоснежный агнец. Жизни в деревушке не было. Совсем. Ни кур, ни собак с кошками, ни людей. Обычное заброшенное поселение, одним словом. Я немного расслабился и подошел к ближайшему зданию. Потемневшие от времени доски, покосившиеся ставни, местами поваленный забор. Рядом виднелся такой же неприглядный сарай и старый прохудившийся навес. А еще собачья будка с маленьким зубастым скелетом внутри. Поднявшись на крыльцо, я взялся за ручку двери. «Внимание! Вы нашли пустующий дом и можете стать его хозяином. Да, нет!» Предложение заставило меня крепко задуматься. Дом – это хорошо. Защита, точка восстановления, собственный уголок в этом жестоком мире. Но дом требуется содержать, платить за него налоги, новые статья расходов, короче говоря. С другой стороны, если у меня будет свое жилище, то я наконец-то получу доступ к игровому аукциону, на котором уже давно должны были продаться наручи, кстати говоря. Система. А можно выбрать другой. Не дождавшись ответа, я спустился с крыльца, и висевшая перед носом надпись послушно исчезла. Увы, при ближайшем рассмотрении остальные хибары оказались почти полными копиями первой. Выделялся только стоявший возле реки дом. У него было на одну постройку больше, рядом с берегом находился лодочный сарайчик. Тут еще и судоходство развито, что ли? Ну-ну. Окинув скептическим взглядом по-прежнему не слишком-то широкий водный поток, я подошел к двери взялся за ручку и ответил да после чего был обрадован длинным информативным сообщением поздравляем у вас появилось свое владение ваш дом может быть использован в качестве убежища точки возрождения точки телепорта хранилище ваших вещей и коммуникативного центра внимание у вас может быть максимум 5 владений дополнительные владения можно получить лишь выполнив определенные игровые задания Внимание! В одном населенном пункте можно иметь максимум одно владение. Внимание! На территории любого владения существуют три зоны. Внешняя зона может быть уничтожена при нападении врагов. Внутренняя зона не может быть уничтожена, либо повреждена никем, кроме вас, но может быть разграблена вором с высоким навыком воровства. Не оставляйте в этой зоне ценные предметы. Хранилище обеспечивает полную сохранность ваших вещей и не может быть повреждено. Кроме этого, хранилище служит коммуникативным центром и местом перехода в другие ваши владения. Внимание! Никто не может причинить вам вред во внутренней зоне владения и в хранилище. Никто, кроме вас, не может войти в хранилище. Внимание! За каждое владение автоматически взимается налог. Не приобретайте дома, которые вы не сможете содержать. В случае неуплаты налога ваш дом может быть изъят в пользу государства или города, в котором вы живете. Внимание! Вы находитесь в необитаемой местности, не принадлежащей ни к одному из государств, и являетесь основателем поселения по праву первооткрывателя. Ставка налога установлена в ноль золотых. Расходы на поддержание дома увеличены в два раза – внимание вы являетесь управляющим поселения по праву основателя навык враг народа минус 50 в качестве управляющего вы можете устанавливать налог на проживание никакие глобальные решения не пройдут без вашего одобрения панель управления поселением доступна из вашего хранилища получена особенность домовладелец получена особенность основатель стоимость вашего дома 2460 золотых. Вы получили уровень. Я заглянул в свои параметры и радостно утекнулся Враг народа действительно свалился ниже 500 пунктов. Одно только то, что за мою голову теперь перестанут давать награду, уже стоило всех теоретических сложностей, связанных с обслуживанием дома. Кстати, налог в ноль золотых – это тоже шикарно. Да еще и новые особенности появились. Так. Домовладелец первого уровня позволял брать кредит в банке по ставке в 25% годовых на сумму, равную стоимости жилья. Основатель позволял создать с нуля новое поселение. Странная фишка. А как спрашивается основать поселение, если особенность дают только после создания другого? Замкнутый круг получается. Не иначе, как эта плюшка должна покупаться у какого-нибудь короля за немалые денежки. Или тут существует еще какое-то неизвестное мне западло. Оставив в покое характеристики своего перца, я зашел внутрь дома. Да, тут еще работать и работать. Прогнившие доски, заплесневелые стены, прохудевшаяся крыша, рассыпающаяся от взгляда мебель, печаль, тоска и уныние, короче говоря. Единственное, что порадовало, это обнаружившийся кабинет. Толкнув очередную скрипучую дверь, я внезапно получил запрос на то, чтобы привести хранилище в стандартный вид. Согласился. По глазам ударила вспышка света, а потом темное захламленное помещение превратилось в какую-то действительно весьма стандартную комнату. Бежевые стены, темно-коричневый пол, белый потолок. Из мебели здесь присутствовал только невзрачный стол, такой же стул, а также Полка, на которой располагались мои сокровища, оставленные когда-то в гостинице. Вы находитесь в хранилище. Вам доступны голосовые команды для управления. Кодовые слова банк, почта, аукцион, владение, поселение, долги. А попробуем-ка для начала аукцион. Хочется узнать, что же там с моими наручами. Внимание, доступ к аукциону не активирован. стоимости вечной активации составляет полторы тысячи золотых активировать аукцион чтобы вы с такими ценами сдохли жадные сволочи да после продажи легендарки на это не денег хватить должно аукцион разблокирован сумма на вашем счете составляет 18 тысяч триста тридцать два золотых я чуть не завопил от переполнивших душу эмоций наручи все-таки принесли мне счастье и деньги «Да, блин, да!» На радостях я за те же полторы тысячи монет разблокировал банк. А вот на почте споткнулся. Почта в забытых землях предоставляла целый комплекс услуг. От обычного обмена сообщениями до возможности пересылки предметов между игроками или выхода в обычную сеть. Стоило это все уже 10 тысяч золотых. Неудивительно, что в моем сознании появилась громадная коричневая жаба, наложившая вето на покупку почтового доступа. Не сейчас. Вкладка «Владение» порадовала подробным отчетом о состоянии дома. Состояние, что неудивительно, было отвратным. Пришлось выходить из игры и лезть на форум. Спустя полчаса я осознал, что без помощников мне в этом деле не обойтись. Конечно, можно было закидывать деньги и ресурсы прямо в управляющее меню, но дебаф на стоимость содержания никуда не делся. Цены на починку были суровыми. очень суровыми. Помощников же рекомендовалось искать у магов, но поскольку этих таинственных типов рядом не наблюдалось, мне пришлось вернуться в виртуальности и снова посетить аукцион. Требуемые лоты обнаружились в разделе предметов обихода. Я начал читать описание. Дух поселения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 Просто супер. Шикарный дух, вот только стоит в пять раз дороже, чем все мои капиталы вместе взятые.